У Альберта дела плохи. Его несут в операционную, на ампутацию. Ногу отнимают целиком до самого верха. Теперь он совсем почти перестал разговаривать. Как-то раз он говорит, что собирается застрелиться, что он сделает это, как только доберется до своего револьвера. Прибывает новый эшелон с ранеными. В нашу палату кладут двух слепых. Один из них... совсем еще молодой музыкант. Подавая ему обед, сестры всегда прячут от него ножи, у одной из них он уже однажды вырвал нож из рук. Несмотря на эти предосторожности, с ним приключилась беда. Вечером за ужином обслуживающую его сестру на минутку вызывают из палаты, и она ставит тарелку с вилкой на его столик. Он ощупью находит вилку, Берет ее в руку и с размаху вонзает себе в сердце. Затем хватает ботинок и изо всех сил колотит им по черенку. Мы зовем на помощь, но в одиночку с ним не справишься. Нужны три человека, чтобы отнять у него вилку. Тупые зубцы успели войти довольно глубоко. Он ругает нас всю ночь, так что никто не может уснуть. Утром у него начинается припадок истерии. У нас снова освобождаются койки. Дни идут за днями, и каждый из них — это боли, страх, стоны и хрип. Мертвецкие теперь уже ни к чему. Их слишком мало. По ночам люди умирают в палатах, в том числе и в нашей. Смерть обгоняет мудрую предусмотрительность наших сестер». Но вот в один прекрасный день дверь распахивается, на пороге появляется коляска, а на ней, бледный, худой, восседает, победно подняв черную курчавую голову, Петр. Сестра Либертина с сияющим лицом подкатывает его к старой койке. Он вернулся из мертвецкой. А мы давно уже считали, что он умер. Он поглядывает во все стороны. «Ну, что вы на это скажете?» И даже Йозеф Хамахер вынужден признать, что такого ему еще не случалось видеть.